Пота его и понежить. А там лет через десяток, как войдет из Баби Божью в службу, всего натерпится, как кому счастье на роду написано. Из нашей фамилии Простаковых, смотри-тка, на баку лежа летят себе в чины А чем же плоше их Митрофанушка? Ага, Митрофанушка. Ба! Да вот, пожалуй, кстати, дорогой наш постоялец, Братец, друг мой, рекомендую вам, дорогого гостя нашего, господина Правдина. А вам, государь мой, рекомендую брата моего. Радуюсь, сделав ваше знакомство. Хорошо, государь мой. А как по фамилии я не дослышал? Я называюсь Правдин, чтобы вы дослышали. О -о -о. Какой уроженец, государь мой? Где деревеньки? Я родился в Москве, ежели вам то знать надобно о деревне мои в здешнем наместничестве. А смею спросить спросить, мои мой, именечество не знаю, в деревнях ваших водятся ли свинки? Да полно, братья, со свинек-то начинать. Поговорим-ка лучше о нашем горе. Вот батюшка, бог велел взять нам на свои руки девицу, а она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того свету дядюшке пишет. Сделай, милый мой батюшка, потрудись. Прочти всем нам слух. Извините меня, сударыня, но я никогда не читаю писем без дозволения тех, кому они писаны. Я вас о том прошу, вы меня этим очень одолжите. Если вы приказываете. Любезная племянница...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 Десять тысяч рублей доходу, которыми тебя, тебя, моя любезная племянница, делаю наследницей. Софью, наследницей. Тебя наследницей. Ее наследницей. Поздравляю, Софьюшка. Поздравляю, душа моя. Я вне себя от радости. Теперь тебе надобен жених. Я, я лучшей невесты и митрофанушке не желаю. То-то дядюшка, то-то отец родной. Я и сама все-таки думала, что Бог его хранит, что он еще здравствует. Ну, сестра, скорей же по рукам. Постой, братец. Че? Сперва надо б на спросить ее, хочет ли она еще за тебя выйти. Бо, что же вопрос? уж ты ей докладывать станешь? Позволите ли ей письмо дочитать? она что? Хоть пять лет читай. Лучше 10000 не дочитаешься. Софьюшка, душа моя, пойдем ко мне в спальню. Мне крайне нужда с тобой э, поговорить. Сестра! О, так я вижу, что сегодня сговору вряд и быть ли. Ага, Все меня одного оставили. Пойти было прогуляться на скотный двор. В одной из комнат дома Простаковых встретились Правдин и Милон. Как я рад, мой любезный друг, что нечаянно увиделся с тобой. Скажи, каким случаем? Как, друг, открою тебе причину моего здесь пребывания. Я имею повеление объехать здешний округ. Живу здесь уже три дня. Нашел помещика, дурака бесчетного, и жену его призлую фурию, которая адский нрав делает несчастье целого их дома. Ты что задумался, мой друг? Да, скажи. Ты долго здесь останешься? Через несколько часов иду отсюда. Что ж так скоро? Отдохни. Не могу. Мне веленный солдат вести без замедления. А сверх того, я сам горю нетерпением быть в Москве. Что причина? Открою тебе тайну сердца, моего любезный друг. Я влюблен и имею счастье быть любимым. Больше полугода, как я в разлуке стою, которая дороже мне всего на свете. И что еще горе с ней. Ничего и не слыхала о ней во все это время. Часто приписывая молчание ее холодности, терзался я горестью. Но вдруг получил известие, которое меня поразило. Пишут мне, что по смерти ее матери какая-то дальняя родня увезла ее в свои деревни. Я не знаю никто, никуда. Может быть, она теперь в руках каких-нибудь крыстолюбцев, которые, пользуясь сиротством ее, содержит ее в тиранстве». От одной этой мысли я вне себя. Не знаю, что мне делать в горе на моем положении. Позволь мне спросить об ее имени. А! Вот она сама! Вот та, которая владеет моим сердцем! Любезная Софья,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 Ты узнаешь от меня, какие грубости пришлось... Недостойные люди! Сегодня, однако, ждешняя хозяйка переменила со мной свой поступок. Услыша, что дядюшка мой делает меня наследницу Вдруг из грубой и вранчливой сделалась ласковой до самой низкости. И я по всем ее обвинякам вижу, что она прочит меня в невесту к своему сыну. И ты не изъявила ей тот же час совершенного презрения? Нет. И не сказала, что ты имеешь сердечное обязательство? Нет. Что... Теперь я вижу мою погибель. Нет. Соперник мой счастлив. Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он может быть разумен, просвещен, любезен. Но чтоб мог сравниться в моей тебе любви, что Да если б ты его увидел, ревность твоя довела бы тебя просто на крайность. Я воображаю все его достоинства. Всех и вообразить не можешь. Он хотя и 16 лет, но достиг уже до последней степени своего совершенства и далее просто не пойдет. Ну, как далее не пойдет, сударыня? Он доучивает часослов. А там, думать надобно, на из за псалтырь примутся. Как? Таков-то мой соперник! любезный Софья, зачем же ты и шутку, и терзаешь меня? Ты же знаешь, как легко огорчается страстный человек и малейшим подозрением. Да представь, как ужасно мое состояние. Я даже на это глупое предложение не могла отвечать решительно, чтобы избавиться от их грубости, чтобы иметь хоть некоторую свободу. Принуждена была я скрыть мое чувство. Что ж ты ей отвечала? А я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной. И что он сам сюда приехать обещал в письме своем, которое вам не дал дочитать господин Скотинин. Скотинин? Я! О, как вы подкрались, господин Скотинин. Этого я от вас и не чаял. Я проходил мимо вас услыхал что меня кличат я я откликнулся у меня такой обычай кто вскрикнет скотинин а я ему я что брат и за правду я сам служивал в гвардии и отставлен капралом Бывало, у нас езде в перекличке как закричат таска